Глава 7. Все три волны атаки, произведённые союзной армией, битвы-то назвать нельзя. Скорее-то была толпа леммингов, бросающихся с обрыва, совершая тем самым массовый суицид. Естественно, основной причиной поражения являлось то, что Империя не предоставила никаких данных враге. В тот момент флаги 21 страны р е я л я над лагерем союзной армии, а их силы превышали 100 тысяч. Собранные со всего континента войны разных наций, находясь в одном месте, внушали трепет. Лёгкая кавалерия на степных лошадках, тяжёлая кавалерия, закрытая мощной бронёй, драконь и всадники, оседлавшие виверн воины, способные летать по небу, отряды боевых мамонтов, каждый шаг которых заставлял содрогаться землю, малорослые, но при этом очень крепкие солдаты, прибывшие из южных стран, тяжёлая пехота, которая несла квадратные башенные щиты, копейщики, о с т р и е их копий создавали целый лес стали, арбалетчики, катапульты, баллисты, остальные виды оружия, собранные вместе, Крепкие гоблины и огры, которые в имперской армии считались неразумными животными, но некоторые страны одевали их в броню. Поскольку они все прибыли из разных стран, одежда их радикально отличалась друг от друга. В этот раз обеднённая сила этой армии втрое превышала их численность. При их движении небеса становились чёрными от крыльев, а земля сотрясалась на много миль вперёд от удара ног. Все были уверены, что исход битвы уже предрешён. х а л а м ы Арнуса считались с в я щ е н н ы м местом, внешне представляющим собой небольшие пригорки. В округе г не было ни деревьев, которые могли бы закрыть обзор, ни крупных рек, которые препятствовали бы движению армии, ни страшных оврагов. Просто небольшая возвышенность посреди открытого пространства, ровного как стол. с о ю з н ы е армии сообщили, что вершина холмов была занята врагом, но сверх этого ничего не сказали. Судя по словам имперских войск, которые находились неподалёку, пришельцы из другого мира делали что-то странное. Копали ямы и траншеи, а также окружали себя странными заборами из проволоки с маленькими гвоздиками. если они продолжат строить подземные укрепления, как поступают гномы, то в будущем могут возникнуть проблемы. Придётся действовать очень осторожно. Но подготовка всего займет месяц, а то и больше. Так что всем было понятно, что на данный момент победителем станет тот, у кого будет больше войск. Король Дуран из королевства Элбы почесывал свой тронутый седьмой затылок. Он пытался понять, о чём думал император м а л д с у л Август, собирая такую огромную массу войск со всех союзных стран. Неужели всё это было необходимо лишь для того, чтобы победить кучку противников? Такое малое количество врагов должно было стать лёгкой добычей для имперской войны машины, не было никакого смысла собирать союзную армию. Таким образом, он пришёл к выводу, что создание союзной армии — это не военный шаг а политический. Может быть, он планировал продемонстрировать свою собственную силу перед всей союзной армией? Вот только в таком случае не было смысла собирать войско, достаточно было бы собрать только королей союзных стран». Должна же быть причина, по которой он захотел собрать 100 тысяч человек. Даже просто прокормить такую ораву – это уже непростая задача. Возможно, он хотел использовать эту гигантскую силу, чтобы атаковать какую-то страну, но поскольку союзная армия собиралась под знаменем защиты континента, то использовать её для завоевания не получится. Итак, ваше великолепие, как мы нанесём удар? Обычно на встрече обсуждающие стратегию предстоящей битвы, к словам эрцгерц и Галлиги, все старались прислушиваться – Вот о л ь к о в этот раз все присутствующие подумали, «Никакого смысла в тактике нет, когда такое подавляющее военное преимущество. Мы же их просто раздавим, как рукой давят яйца». Поэтому никто особенно не обращал внимания на его слова. Если честно, э р т г е р ц о г Лиги был вызван командирами армии больше для успокоения их паранойи, чем для Совета. «Ваше великолепие! Вам стоит серьёзно продумать ваши действия!» «Возможно...» Но если просто двинуть войска вперёд, даже не беря в учёт построению тактику, врагов же всего около 10 тысяч максимум. Наше преимущество — 10 к 1 в простом численном перевесе, а на самом деле сила нашей армии равна мощи 300 тысяч человек. Разве мы не можем задавить их массой? Что касается ответных действий противника, мы сможем всё уяснить после столкновения. Вы полностью правы. А ты чертовский у м е н для своих лет. Находясь в глубоком размышлении, Диран не слышал этих насмешливых слов Лиги. Передвижение армии занимало много времени. Одна из причин этого — дороги, идущие не по прямой, но если говорить об основной причине, то это всё-таки огромное число солдат, которых необходимо было перемещать. Ведь лишь для того, чтобы проехать от головы колонны до её хвоста, требовалось полдня. Подготовка лагеря также занимала много времени — от 10 до 20 дней. Но, несмотря на всё это, союзная армия достигла холмов Арнуса и окружила их. Находясь на безопасном расстоянии от врага, войска приступили к формированию фаланг. Расстояние перед атакой было выбрано на основе опыта, с принятием во внимание дальности стрельбы лучников, баллист, катапульт и тому подобного. И вот только сила самообороны хорошо замаскировали свои окопы и позиции для стрельбы, чтобы враг не сумел их обнаружить. В результате четырёхтысячная армия людей из королевства а р н у с а н а х о д я щ ш а я с я в головном отряде войск, находилась в большой опасности. Имперские войска, которые должны были находиться у холмов неподалёку, исчезли без следа. Возможно ли, что они уже уничтожены? «Если он прав, то выжившим солдатам империи требуется помощь». Мысля так, король Аргуна приказал своим людям выдвигаться. Королевство Аргуна являлось маленькой страной, не отличавшейся чем-то особым. Экономика вращалась вокруг выращивания зерновых культур и разведения скота. Поэтому из-за отсутствия чего-то необычного о них мало кто вспоминал. Но с другой стороны, возможно, именно благодаря этому их и не поглотила империя или соседние страны. Войска Аргуна состояли из огров и гоблинов с луками и топорами спереди, Затем шли основные войска, состоящие из тяжёлой пехоты и лучников, а в последней линии были маги, типичное построение для любой армии. Сначала лучники обстреливают врага, затем могучие огры и гоблины вламываются в строй противника, приводя его в беспорядок. А дальше тяжёлая пехота в плотном построении, з а к р ы в а я щитами, входит во вскрытый строй, где и схлёстывается с противником. Если оставалось достаточное количество магов, то они наносили дополнительный удар. Когда же наконец строй противника рассыпался... Разгром завершала кавалерия. Такова была их обычная стратегия. Вот почему сейчас войска королевства Аргуса не понимали, что происходило с ними, их накрыло массивным заградительным огнём артиллерии сил самообороны. Артиллерия сил самообороны известна своей высокой точностью стрельбы. Они ещё раз подтвердили это тем, что нарисовали гору Фудзи в воздухе дымом от снарядов. К тому же они засыпали врага снарядами, сдетонировавшими одновременно на большом участке. Поэтому союзная армия видела лишь то, как переднюю линию разорвало на части в один момент. Под атаку попали войска из Королевства Аргуна, находящиеся на момент обстрела в первых рядах построения, а также люди Королевства Мадван. Общие потери составили около 10 тысяч. Задачей сил самобороны о было полное уничтожение врагов, вошедших в зону поражения, так что они обрушили мощнейшую атаку на своих противников, решив первым залпом исход битвы. Я стоял в строю, как вдруг на мгновение мне показалось, что холмы поднялись в воздух. Принцесса, вы когда-нибудь видели извержение вулкана? Когда я был помоложе, я видел это явление природы. Тогда было полное ощущение того, что вся гора взорвалась. Хотя до этого ничто не предвещало этого, не было даже землетрясения. Вначале я услышал звук, разрывающий на части воздух, после которого последовал невообразимый взрыв, моё сердце чуть не выскочило наружу, а некоторым не так повезло. Что дальше... Мы остановились, решив разобраться в произошедшем, но всё, что мы увидели, это плотный чёрный дым. Когда он рассеялся, перед нами открылась отвратительная картина. По земле как будто прошлись гигантским плугом. В ямах мы увидели тела воинов армии Аргуна и Мадвана, перемешанные с землей, как рисовые зёрна в блюде паэлья. Дуран закрыл свои глаза. Вспомнив на ф э т у сцену, он вздрогнул. Рядом с ним была монахиня, пытавшаяся накормить его бульоном, однако он не ел, отворачивая голову в сторону. А что насчёт двух королей? Услышав вопрос Пина, Дуран лишь покачал своей головой. Как бы отсказать. Принцесса Пина Колода о б ы с к а л а все деревни поблизости от холмов а р н у с а в надежде найти остатки союзной армии. Не найдя никого, она пришла к выводу, что армия отступила, потеряв командиров. Хотя она назвала это отступлением, в реальности, как ей казалось, всё было иначе. Офицеров практически не осталось. Поэтому, скорее всего, разгромленные остатки союзной армии разбрелись в разные стороны. Им ужасно повезло, что противник не стал их преследовать, только благодаря этому некоторым воинам удалось выжить. С другой стороны, обратный путь оказался ещё опаснее, чем битва. Они нашли тела воинов, умерших по дороге, а они хоронились крестьянами по полям. Как только п и н а услышала, что монашки, служащие богу Хабора, приютили высокородного, принцесса со всех ног бросилась к ним. Именно там она нашла короля Дурана из королевства л б Ему было более 60 лет, возможно, из-за пережитого шока или ещё по какой-то другой причине, все его волосы были белы как снег. Его тело не могло выдержать длительного путешествия, поэтому войска под его командованием, которым повезло выжить, разбежались. Немногим оставшимся верным солдатам он отдал приказ вернуться на родину и разнести весть об этой опасности, пока он будет залечивать раны в монастыре. Вот только монастырь остаётся монастырём. Здесь нет ни докторов, ни необходимых лекарств, да и еда низкого качества. Хотя сила медленно возвращалась к нему, королю Дурану оставалось недолго жить. Запах гниющего мяса шёл от его отсутствующей ноги, его лицо было бледным, кровь циркулировала не так, как должна была, под глазами виднелись синяки. Если всё так и продолжится, то, скорее всего, он долго не протянет. «Я шёл в третьей фаланге. Вы видите, во что я превратился?» Я продвигался вместе с армией мочек холмам, н а ж е л е з н о й и к о н е блокировали наш путь. К тому времени, как мы сумели расчистить дорогу и продолжить движение, свет вдруг упал на нас, после чего меня отбросило в сторону. «Король Дуран, я немедленно извещу империю. Они подготовят медиков в по воску. Мы поговорим с вами после того, как вы поправитесь». Хоть о н а и было принцессой, но по сословным рангам Дуран был выше неё, поскольку являлся королём. Пина встала на о д н о коляну и, взяв его целую правую руку, склонила голову, но король королевства Элба в ответ лишь покачал головой. «Я прошу прощения за то, что не могу принять ваше предложение, принцесса. Мне не нужна помощь Империи. Кроме того, я уже не жилец». «Почему?» «Я много думал о том, почему Император собрал союзную армию для данной войны, и после всего произошедшего я всё понял. Мол, Цаул Август отлично знал, что произойдёт». «Думаю, он был в ярости, что наши войска остались невредимы, в то время как его армия была разгромлена. Другими словами, он хотел, чтобы мы были уничтожены». Говоря об императоре, Дуран не использовал никаких уважительных форм обращения, что показывало, насколько он был зол. Смерть уже стучалась в его дверь, поэтому король королевства Эл бы мог позволить себе говорить всё, что думает. «Принцесса, только не говорите, что вы не видите того же. Поставьте себя на место императора». Вы должны знать, что случилось с имперской армией, когда она столкнулась с врагом». «Да, имперская армия была разбита, однако я знал а лишь это. Мне неизвестно было, что за враг будет ожидать нас на холмах Арнуса, как и то, что союзная армия закончит вот так». «Принцесса, прошу вас, покиньте меня. Я не желаю видеть то, кто использует ложь в качестве своей брони, а обман как свой меч. Союзная армия сражалась до самого конца, чтобы защитить континент. Вот только наш главный враг оказался не перед нами, а за нашими спинами». «Наш враг Империя!» «Я повторюсь, принцесса, уйдите!» «Ваше Величество, уже слишком поздно просить вас умерить свой гнев, но вы можете хотя бы поведать мне, к а к о г о из себя враг? Какую магию он использует? Какую тактику?» «Расскажите так же, как действовали вы!» «Я не буду ничего рассказывать о них. Мы принесли большие жертвы для того, чтобы выяснить это. Если вы, принцесса, хотите что-то выяснить, отправляйтесь к холмам Арнуса самостоятельно. Возможно, там враг покажет вам истинную цену ваших людей». Пина пыталась сделать всё, что могла. Император недооценивает своих врагов. Он думает, что сможет уменьшить разницу в боевой мощи между имперской армией и противником с помощью стратегии и тактики. Вот только Пине казалось, что враг Империи на совсем ином уровне. Она чувствовала, что если Империя не поймёт, в чём сила врага, то будет полностью уничтожена. Когда эти мысли возникли в её голове, принцесса Империи взглянула прямо в глаза короля. «Так не пойдёт. Ты должен мне рассказать всё, что знаешь». «Если ты этого не сделаешь, то вся ответственность ляжет на королевство л б е с л и ваше величество будет молчать, я поведу войска на л б е и сожгу его в пыль!» Это привлекло внимание Дурана. «Да как ты смеешь! Сначала вы забрали моих солдат, затем моих слуг, потом мою жизнь, а теперь ты хочешь отнять моё королевство и семью. Ты прямо как твой отец, яблоко от яблони. Хорошо, делай что хочешь. Всё равно после моей смерти пройдёт не так много времени, прежде чем Империя поглотит мою страну». Я уже слышу шаги смерти, так что для меня это уже не важно. Я встречусь со своей семьей на том свете, и там мы посмеемся над Императором, когда ты вместе с ним последуешь за нами. Похоже, ты совсем потерял разум на пороге смерти. Но Империя не может проиграть. Пина встала и посмотрела сверху вниз на умерающего короля. «Возможно, всё, пока твоя сила может подкрепить твои претензии. Это то, во что ты веришь. Но и у нас есть определённое убеждение и честь». Когда на нас нападают, мы возвращаем долг старицей. Враги на холмах а Арнуса имеют могучую армию, оружие божественного уровня и тактику, доступную только богам. Они сокрушили нас как младенцев, и империя, которая привела их сюда, разделит нашу участь. Всё возможно, пока твоя сила может подкрепить твои претензии, верно? Но враг у холмов а Арнуса сильнее вас, имперская армия в жуткой опасности. А когда вы поймёте это и начнёте молить о помощи, никто вам не поможет». «Вы посеяли ветер, о п о ж н я т е б у р я После того, как Дуран выкрикнул эти слова, он рухнул на постель, тяжело дыша. Пина не знала, что ответить. Даже имея силу и власть, завоевать сердца людей довольно сложно. Можно, конечно, добыть информацию по-другому, но король, скорее всего, тогда умрёт. Поскольку ничего больше выжить из Дурана у неё не получалось, она решила ничего больше не делать. к р и к короля королевства Элбы всё ещё эхом отзывался в её сердце, как и его ненависть к Империи, которая предала его. «Ваше Высочество, не посылайте рыцарей в атаку на холмы Арнуса!» Пина ахнула, когда услышала эти слова сразу после того, как покинула комнату Дурана. «Гамильтон, ты серьёзно считаешь меня настолько глупой?» «Ничуть. Но от вашего Высочества прям исходит желание крикнуть «Выезжаем немедленно!» «Если уж выезжать, то тогда не в холмы Арнуса, а в столицу!» Но Пина не стала такое говорить вслух. Она скосила взгляд на Гамильтон, который на первый взгляд выглядела как прекрасный принц. Чтобы проверить, женщина ли она, Пина похлопала её по плоской груди. Что ж, она оказалась мягкой. Несколько секунд спустя Пина подумала, какого чёрта она вообще творит. Ей самой с трудом верилось, что она в такое время себя так по-дурному ведёт. Хотя, возможно, ей настолько плохо, что просто было необходимо спустить пар. Ладно. Не имеет значения, пойдём мы в атаку или нет, но отправиться на холмы Арнуса мы обязаны, чтобы своими собственными глазами увидеть врага. Ох, принцесса, с такой горсткой людей? Разве это не опасно? Конечно опасно, но ты же меня защитишь, верно? С такими словами Пинакалада покинула монастырь.